Глава 4. Новости, вести, кофейное ограбление. Примечание. Еще никогда до этого выпуск широко известного периодического издания «Вестник Вальдиры» не выходил в такой спешке и еще никогда на его страницах не появлялась столь путанная и обрывочная статья. Примечание второе: Еще никогда выпуск не верстался новичками – Во время отсутствия всего редакторского состава, отправившегося поглазеть на ныне исчезнувшую Северную пустыню. Примечание третье. А ведь раньше, после очередной бури, всегда было долгое мирное затишье. Где те славные времена? Статья обо всем и ни о чем. Редакция в шоке Кто-нибудь впишите сюда нормальный заголовок для статьи Редактора, кто-нибудь видел? Больше вариантов для заголовка. «Во всем виноват Росгард», зачеркнуто. «Неспящие пробудили саму смерть», зачеркнуто. Ань глот в погоне за кормой королевы», зачеркнуто. «Новый морской катаклизм». Сюда вставить большую смачную фотографию акульей пасти. Экстренный выпуск вестника Вальдиры. Это что вообще такое вишни обзагривок? Да, редакция Вестника Вальдира осознает, что это, возможно, самый ужасный из всех когда-либо существовавших заголовков. Но поверьте, более подходящего заголовка попросту не нашлось. А мы перепробовали многие. Кошмарный ужас глубин, пробуждение древнего исполина, нечто, подводная тварь атакует, вернувшийся Ань глубин глот, но ни один из этих заголовков и близко не подходил, даже рядом с сутью не стоял. Вестник Вальдиры чистосердечно признается, Мы понятия не имеем, что только что произошло в мелководной части океана, известной как плато грешных титанов. Но то, что там случилось, нечто просто невероятное. Как описывают до сих пор дрожащие от дикой смеси страха, нервного перевозбуждения и восторга очевидцы? И снова вестник Вальдиры чистосердечно признается, очевидцы не могут описать случившееся, хотя все произошло прямо на их глазах. Поэтому, отбросив сочные яркие образы, мы оставим только царапающие глотку любого журналиста сухие правдивые факты без малейших приукрашиваний. На плато грешных титанов явилось чудовище из полузабытых легенд. Аньглубен глот, древняя исполинская акула. Сухое справочное примечание. Акула достигает длины 8, да-да, вы не ошиблись, 8 морских миль в длину, тем самым являясь одним из самых больших известных нам существ мира Вальдира. Ань-глубенглот возник совершенно внезапно. Первые сведения о нем были смутными, обрывочными. В редакцию Вестника Вальдиры начала поступать информация о том, что в океанских глубинах свидетели увидели нечто невероятное, нечто столь огромное, что не охватить глазом даже с большого расстояния. Следом поступили не менее неправдоподобные сведения о том, что в той же области океана был замечен уже ставший легендарным и считавшийся погибшим флагман клана Неспящих, каменный дредноут Черная Королева. Напомним вам, о читателе, на чей нежный разум за последнее время обрушилось столько безумно ярких и оглушительно громких новостей, что тяжело хоть что-то удержать в страдающей памяти. Флагман Черная Королева? Погиб в эпичном сражении, случившемся в финальной части великого похода к затерянному материку. Чистосердечно? Какой уж раз за последние два часа, о мама Мия, Временный редактор вырвал на груди и затылки все волосы. Вестник Вальдиры признается, мы не поверили. И ошиблись. Спустя крохотный промежуток времени мы получили изображения. Много изображений. Смотрелись и ахнули. На этих изображениях считавшийся погибшим дредноут Черная Королева уверенно прокладывает себе путь в океанских глубинах. Да-да, добрые читатели, вы не ошиблись. Не по поверхности, нет. В глубинах. Флагман Черная Королева непринужденно сменил класс с надводного на подводный. Поднялся со дна считавшегося его могилой. Преодолел огромное расстояние и прибыл к Старому Континенту, сразу же пустившись в очередную опаснейшую авантюру. Причем, судя по изображениям, гигантский корабль находится в плачевном состоянии. На его корпусе и палубах отчетливо видны следы давнего сражения, кое-где дыры такие большие, что в них свободно войдет бок о бок шесть обычных фрегатов. И снова мы сломали головы в поисках подходящего заголовка. Королева вернулась. Королева жива да здравствует королева. Шахматная партия не окончилась, ферзь не спящих снова в строю. Дредноут восстал из мертвых. Когда Черная Королева ожила и пришла в движение, точная дата нам неизвестна. Еще одно чистосердечное признание, но мы сверились с картами и узнали, что превратившийся в блуждающую землю новый материк проутюжил место того эпичного сражения два с небольшим дня назад. Учитывая известную нам скорость Дредноута и его подводное положение, можно смело делать вывод, что Черная Королева давно уже вернулась в строй и все это время неспешно кралась домой. Причем все было проделано так успешно, что никто ничего не знал до самого последнего момента, вполне в духе клана неспящих. Чувствуется твердая и решительная рука черной баронессы. Чувствуется ледяное давление ее острого разума. Итак, в один и тот же день, в один и тот же час, к жизни вернулось сразу две огромные легенды. Огромные во всех смыслах этого слова. При этом одна легенда преследовала другую, Что еще удивительней, до сего момента мы не располагали какой-либо информацией о таком создании, как чудовище древних времен Англубинглот. Да, еще одно чистосердечное признание. Сейчас наши корреспонденты с головой погрузились в страницы старых книг, выуживая любые сведения об Англубинглоте. И кое-что мы уже нашли. Хотя не будем брать себе эту честь. Ведь найденное само о себе громогласно заявило. И это клан Герой крайних рубежей. И это Росгард? Да, да, бывший великий навигатор и нынешний глава стремительно развивающегося клана героев крайних рубежей. И вот ведь что удивительно, и Росгард, и герой крайних рубежей все время на слуху. С ними все время что-то происходит, что-то случается. И ведь еще одно доказательство того, что Росгард и его клан смело плюют на статистику. Ведь давно уже известно, что наибольшей известностью и популярностью в мире вальдиры пользуются кланы с названием, состоящим из одного, максимум двух слов. Неспящие, архитекторы, алые крестоносцы, лемминги хаоса, алмазный молот. Три слова в названии почти проклятие. Хотя есть, конечно, исключения из правил. Те же мым и поды чего только стоят, но... Черт! Да это уже не газетная статья, посвященная одной конкретной теме. Нет, это рыдающий сумбур, втиснутый в пропитанные слезами журналистов газетные страницы. Но мы клянемся, все это связано воедино. Аньглубен Глот, Черная Королева, Клан Неспящих, Росгард, Клан Героев Крайних Рубежей. Мы просто не можем этого доказать. Что известно на текущий момент? Если кратко и последовательно... После недавней, очень громкой заварушки в северной пустыне, Росгард исчез в небесах Вальдиры. Исчез бесследно, но ненадолго. Меньше чем через 12 часов он появился вновь, делая громкое заявление об Аньглубенглоте, находясь при этом на борту, казалось бы, погибшего дредноута Черная Королева, палящего из всех имеющихся орудий по преследующей их исполинской акуле. Любой, кто увидел послание Росгорода, адресованное всей Вальдире, словно с головой окунулся вновь в атмосферу великого морского похода. Обрывочные команды черной баронессы с боевого мостика, напряженное лицо роса, вглядывающееся в далекий горизонт, трясущийся от попаданий корабль, ревущие монстры, рвущие в клочья волны, сходящиеся встречным курсом вражеские суда... а, -а, -а! Сухое примечание. Рыдающий журналист был оторван от пера и чернильницы и напоен успокоительным чаем. Его место занял следующий стойкий боец, вооруженный остро наточенным правдивым пером. Итак, о великий морской поход! Ревущие девятые валы, шквальные ветра, полосующие океанскую гладь проливные ливни, прорывающиеся сквозь непогоду почерневшие корабли с рваными парусами. Вот она, настоящая морская романтика! Сухое примечание. И этого расплакавшегося нюню -ню убрали от священных и бесстрастных страниц вестника Вальдира. Глубоки и все еще круто посолены незажившие рубцы на душе морского волка рвется наружу душа морского бродяги, ищут и ищут глаза вражеский парус на горизонте. Сухое примечание. И этого нюню -ню прочь от страниц. Но все же, как сказано в эпосе славном одном, ракочущий вал, летящий в бушприт, рвущий наш парус Муссон, сухое примечание, и этого прочь. Нас всех уволят. Нас точно всех уволят. На чем мы остановились? Ах да, буквально час назад Росгард, глава клана Герой Крайних Рубежей, сделал громкое заявление, призвав всех воинов и магов мира Вальдиры принять участие в новой великой битве. На этот раз против древнего исполинского чудовища Аньглубенглот. Монстра, что в незапамятные времена полновластно правил в морях и океанах, терроризировал прибрежные территории и целиком глотал населенные острова. На заявление Росгорода откликнулись тысячи игроков. Мы отправили наших юных журналистов на площадь героев в городок Тишайшая Нега, где рядом со статуей сверчка Барсика, трагически погибшего в недавнем происшествии, и по слухам успевшего перед смертью спасти юную красотку, что по непроверенным сведениям поклялась стать жрицей, собрать средства, воздвигнуть вокруг статуи сверчка Барсика храм и посвятить дарованную ей жизнь восхвалению его деяний. Поговаривают о возникновении секты фанатично и радикально настроенных последователей пророка Барсика, утверждающих, что насекомое было порождено Священным Союзом сразу трех богов и было неспослано на грешную землю. Похоже, их утверждения имели под собой веские основания. Ведь прямо сейчас статуя сверчка раздает всем желающим усиливающую магию. Ту, что, по словам кланового главы Росгарда, отлично помогает в борьбе с Англубенглотом. Кто же этот загадочный сверчок Барсик? Почему клан Герой Крайних Рубежей воздвиг ему статую? Почему Северная Пустыня стремительно превращается в цветущую зеленую долину? А ведь буквально вчера над площадью героев и над статуей святого сверчка Барсика прошел долгий дождь. Не связаны ли эти два события? Нас всех уволят. Нас точно всех уволят. Не станем сейчас строить догадки касательно превращения Северной пустыни, об этом очень скоро напишут наши наставники из редакции Вестника Вальдира. Мы же вернемся к Аньглубенглоту. Думаю, практически все видели, или же смотрят прямо сейчас поистине эпичное видео. Из воды внезапно появляется изборожденная шрамами белая гора, что стремительно вздымается к небесам изогнутой грозной дугой. Вырывается из ревущих водоворотов невероятный хвост и, рассекая воздух, несется вверх с такой скоростью, что, невольно поверишь, вот-вот достигнет одно из солнц. Взбесившийся океан вздымает расходящееся кольцо малого цунами и внутри этого кольца начинает заваливаться туловище, вставшей дыбом древней акулы. В этот миг весь мир подумал... Конец. Сила удара будет чудовищная. Расколется твердь земная. Вот он, апокалипсис Вальдиры пришел конец нашему любимому миру. Грядет многовековая зима, ведь наши расколотые умирающие солнца на тысячи лет скроются за пылевыми облаками, и мир погрузится во тьму. Страшные тьмальды покинут северные промерзлые рубежи и окровавленными ледяными лезвиями установят новый мировой порядок. Кто виноват в этом? Кто? Кто пробудил тварь к жизни? Кто погубил нас всех? Кто лишил нас ласкового солнца и обрек на выживание в чудом уцелевших магически защищенных бункерах, гибнущих один за другим от лап темных чудищ, болезней, голода и холода? Гибнущих и в мучительной агонии, посылающих проклятие губителю. Кто? Кто этот губитель? Кто он? Розгард, За что ты так с нами? За что ты погубил наш цветущий мир? К тебе взывают остывающие сердца погибших и их горящие скорбью души, витающие над обугленными костьми, покрытыми падающим с черных небес серым снегом. Розгард. Сухое примечание. И этого прочь от несчастных истерзанных страниц. Внутренний комментарий. Обалдели совсем? Никого не обвинять без доказательств? И мир еще жив, жив! Постскриптум. Про магически защищенные бункеры было круто, аж душа запела. Вернитесь к теме статьи. Сухое примечание. Нас точно уволят. Обязательно уволят. Падение Аньглубенглота. В миг, когда все думали, что это конец, произошло чудо, хотя лучше это назвать инстинктом выживания. Аньглубенглот замедлил падение, с хрустом изогнулся в еще большую дугу, и, можно сказать, мягко коснулся океанического дна, одновременно вздымая вверх кошмарную акулью голову с торчащими из пасти бешено извивающимися щупальцами. Свернувшись почти в кольцо, акула прокатилась под дну колесом, разогнулась и застыла слепо, поводя мордой в поднявшемся облаке мути, прекрасно скрывшему скользнувшую от чудовища черную королеву. Спина легшего на мелководье исполина торчала из океана мрачным островом, И на этот остров десятками и сотнями прибывали и прибывали игроки, желающие сразиться с Англубинглотом, древним чудищем, явившимся из прошлого Вальдира. Игроками двигал азарт желание сразиться с действительно мощным противником. Ну и не станем отрицать, особенно сильно мировую общественность взбудоражили слова Росгарда о скрывающихся в чреве древнего чудовища Англубинглота несметных сокровищах. «Святые угодники Вальдиры!» Просипел я, закрывая висящее перед глазами окно со страницей только что вышедшего экстренного выпуска «Всемирного вестника Вальдиры». «Вас точно уволят!» Редакция «Всемирного вестника Вальдиры» допустила большую опложку. Неведомым образом в типографию попал черновой вариант экстренного выпуска Вальдиры, написанный зелеными новичками, оставшимися в редакции. Новички замахнулись на экстренный выпуск — Попытались всесторонне осветить главное событие сегодняшнего дня, в то время каких учителя и гуру журналистской профессии находились в северной пустыне или же в других не менее важных местах, неустанно собирая новости. Что ж, такой газетной статьи я еще не читал. Никогда в жизни. И я хочу иметь этот выпуск в цифровой бумаге, чтобы повесить на стену в личной комнате. Да... Опустив руку, я поднял кружку, полную черного дымящегося кофе, и сделал большой обжигающий глоток. «Хорошо», — покосился на орбита. У него на самом деле в обычном кармане латаных старых шаровар оказался целый мешок кофе. «Тяжелый? Десятикилограммовый?» «Нет, ладно, насчет тяжелого я погорячился. По меркам Вальдиры маленький, почти ничтожный вес. Но все же в кармане!» «Как?» Без магии или иной какой хитрости тут дело не обошлось. А к нижнему левому углу мешка конским волосом за горлышко привязана крохотная бутылочка, внутри коей мирно спит заложившая руки за голову странное существо, напоминающее оживший древесный сучок. Знаете, настроение делают мелочи. Улыбка, любимая ранним утром, кружка правильного крепко заваренного кофе, чье-то обещание сжечь меняя мою семью в обоих мирах. Удивленное лицо проснувшегося эльфа, понявшего, что кто-то вытягивает у него из кармана огромный мешок кофе. «Выспался?» — спросил я. «А я твой кофе спер. И кто дрыхнет в бутылочке?» Дернув плечом, орбит развел руками, после чего хорошенько потянулся, размялся, причем делал все так основательно, будто находился в реальном мире. Я не мешал, меланхолично прихлебывая кофе, поглядывая на кормовой экран, и дожидаясь, когда друг придет в состояние, готовое для продуктивного диалога. Дождался. Эльф получил свою кружку кофе, спрятал мешок с привязанной к нему бутылочкой обратно в карман. Он свихнулся на этом кофе, и это все влияние кофеманки госпожи Мизрал. Увидев вопросительный взгляд, я покряхтел, задумчиво потеребил мочку уха, после чего предельно тихим шепотом принялся рассказывать Орбиту о своем удивительно ярком вальдирском сне, огненном драконе, его страшном обещании и страннейшей реакции казначей оббома. Самые важные моменты я писал и отсылал сообщениями, не желая особо делиться этим вслух. Мы все же в брюхе чужого дредноута. Закончив, я покатал в голове недавний сон, вспомнил и пересказал еще пару деталей, после чего выждал минутную паузу и задал главный вопрос. «Насколько это серьезно, как думаешь?» Орбит вскинул голову, встал, приблизил лицо к моему и абсолютно четким голосом произнес. «Предельно серьезно. Тебя хотят убить». «Ага», — осторожно кивнул я. Вынеся свой вердикт, Орбит снова заулыбался, уселся, принялся доставать из штанов рваной котомки всякие прибамбасы для готовки кофе. Первым делом он выудил из котомки плоское блюдо с уже горящим огнем, установил сверху пустой котелок, небрежным жестом наполнил его водой, взялся за ручку помятой медной кофемолки. Я не мешал его священнодействию, да и не требовалось. Судя по угрюмой складке межбровей, бровей, лысый эльф напряженно обдумывал ситуацию. Ну и славно. Есть о чем и мне подумать. И что сделать? Я ведь тоже воспринял все более чем серьезно. Из-за яркости сна и реакции друзей на мой рассказ. Так что я залез в меню, нашел нужного адресата и отправил короткое, но четкое письмо начальнику своей охраны. Звучит так как. Начальник моей охраны. В письме я коротко обрисовал ситуацию, сведя все к тому, что в мой адрес начали поступать угрозы расправы в реальном мире и, судя по словам знающих людей, угрозы вполне могут оказаться реальными. Посему просил проявить его повышенную бдительность. Само собой, я не стал упоминать, что угрозы мне поступили во время сна и что угрозы исходили от огромного пылающего дракона. Упомяни я о грозном ящере, и в реале меня будет ждать не повышенная бдительность со стороны охраны а повышенная улыбчивость и вежливость со стороны оперативно прибывших работников в ближайшей дурке. Чуть подумав, добавил в письмо упоминание о том, что со мной обещали расправиться не абы как, а при помощи огня. Попросту меня собирались сжечь. И не только меня. Жутко становится, когда представляю полыхающую квартиру, а это самый очевидный вариант, учитывая наше пребывание в четырех стенах. Тем временем орб закончил колдовать, забрал у меня опустевшую кружку и заполнил своим вариантом бодрящего напитка. Пригубив, я удивленно присвистнул. «Вкусно!» «Действительно вкусно!» Похоже, поговорка не врет, и талантливые люди талантливы во всем. Черная королева слегка накренилась. Я не отреагировал. «Все идет по распорядку!» Прямо сейчас мы опускаемся на дно в мелководной зоне рядом с одним крохотным безымянным островком, что на данный момент переполнен ожидающими нас мастерами и материалом для ремонта. Один из экранов потух ненадолго. А когда снова засветился, то показывал уже не подводные красоты, а пенные волны, крутой берег острова, десятки спешащих к нам лодок. Прибыли. Здесь мы ненадолго задержимся. Примем на борт игроков и грузы. Что отрадно, в ближайшее время на борт поднимутся члены родного клана. 60 бойцов клана Герои Крайних Рубежей. Всего 10 боевых многозадачных групп. Звучит круто, но все они новички. Группы разнятся уровнями, зачастую совершенно не слажены. Этим уже займется Кира с помощью бома. Одной из их главных задач будет отработка слаженности действий наших боевых групп. Причем в каждую группу я уже велел включить воинов клана Мертвых Песков. Они резко усилят мощь каждой группы. Но сначала надо научиться воевать вместе. Места для этого в чреве Дредноута более чем достаточно. Тут можно армейские смотры устраивать. И воины клана Мертвых Песков будут сражаться в составе только наших групп, герои крайних рубежей. Я не отдам ни одного бывшего пустынного киллера в руки неспящих. У них есть один элитный убийца, сама Черная Баронесса, вот пусть и помогает своим. Самую большую смешанную группу возглавит Кира, и этот отряд будет в первую очередь заниматься безопасностью Роске. Поэтому в эту группу войдет и Алишана лих девушка со странной ломаной судьбой. Предательница и одновременно родительница родного клана, ненавидящая старейшин, «Любящая жена и мать, превратившаяся в безутешную вдову, потерявшую ребенка?» «Да уж!» Бом с чуть посветлевшим лицом плюхнулся перед нами, скрестил ноги, упер в колени ладони и подался вперед. «Поговорим!» Вместо меня кивнул Орбит и вручил Бому крохотную чашечку с кофе. Зеленокожий казначей покосился на посудинку, туда вряд ли бы влез даже кончик его мизинца. «Недовольно проворчал!» — Вот так лысые головастики вроде тебя, друзья, и теряют. Из-за подколов таких. Ну не смешно же!» Расплывшееся в широченной улыбке лицо эльфа утверждало обратное. Ему как раз-таки было смешно. И, похоже, сделал пару скриншотов громадного полуорка с подозрением косящегося на крохотную кружку. Орбит требовательно двинул рукой Беримол. «Уф!» забурчал сонным медведем Бом, протягивая лапищу. — Фиг с тобой. Только из уважения к твоим начавшим бурлить в кислотном растворе мозговым червям. — Опа! — Опа! — повторил удивленный я, глядя, как резко нагнувшийся Бом едва успел удержать на весу над самым полом белый фарфоровый бочонок, доверху заполненный черным дымящимся кофе. — А с золотой монетой так можешь? Или с кувшином золотым? Тут же поинтересовался с живым интересом переборовший изумление казначей. — Хотя бы поднос серебряный раз в пять увеличить сможешь? но постоянную не надо, на время торгов и хватит. Назовем серебряный великанский поднос с переменчивым настроением. — Бом, — сукаризный заметил я. — Если бы не твой бред золотоносный, по миру с умой пошли бы всем кланам, босс, — вздохнул Бом и невозмутимо поднеся карту рту край бочонка, отхлебнул кофе. Ого! Вкусно, крепко, ароматно. Черезчур горьковато, но в целом отлично. Так, стал быть, расход кофе грамм 20, а в итоге на выходе 50-литровый бочонок отличного кофе? Так, лысый, слушай наш бизнес-план. Покупаем драную палатку и пару сосновых столов. Маленькую пачечку самого лучшего кофе, нанимаем самую пышногрудую официантку в окрестностях и ставим тебя на кухню. После чего? Бом, повторил я. — Если бы не твой бред, золотоносный! — со вздохом повторил Бом. — Так, вижу, орб уже в курсе. Мы оба покивали. Кивнул и Бом, после чего достал из кармана хитро изогнутую серебряную штуковину, чем-то похожую на с любовью созданную миниатюрную арфу, которую потом отдали минут на десять в сильные руки бесноватого сумасшедшего, а следом по арфе прошелся хромой слон. Орбит хмыкнул, забрал непонятную штуку, Что-то на ней загнул хитрым образом, плеснул из своей кружки кофе на пол, опустил в лужицу арфу, и поверхность разлитого кофе тут же пошла частыми шипящими пузырями. — Не знал, — с уважением заметил Бом. — Теперь нас точно никто не услышит. — Так, я поговорил с братом, а это уже, считай, подвиг. Он у меня и раньше с выкрутасами был. Отголоски голубой крови в венах играют, что уж поделать. Но в последнее время вообще с катушек приличия слетать начал. После переезда в Вальдиру на постоянное место жительства. — О, — произнес я, — самое время принести соболезнования или просто склад характера такой. На постоянное место жительства в Вальдиру из реального мира люди переезжают все чаще, распродавая имущество, оплачивая затяжной или же вечный нырок, проходя психологический тест касательно трезвости мышления и стопроцентного понимания ими серьезности и последствий принятого решения, следом оценка физического состояния и добро пожаловать в Вальдиру в ином качестве, ее постоянного жителя. В наше время это очень привлекательная для немалого количества людей перспектива жить в волшебном цифровом мире, жить постоянно, не возвращаясь больше в серый и унылый реальный мир. Порой и меня в трудные моменты жизни раз или два посетила такая мысль. Но я все же предпочел остаться в обоих мирах. Это нормальное решение. Так же решают и другие. Мечта мечтой, и отказываться от реальной жизни полностью. Но были и те, кому особо и решать-то нечего было. В первую очередь парализованные, потом ампутанты. Если ты в реальном мире только моргать можешь и принимать жидкую пищу через соломинку, пока медсестра массирует тебе горло, чтобы каша проскользнула дальше, а другой рукой разминает пролежни и при этом с улыбкой говорит, что сегодня ты выглядишь просто отменно, прямо-таки бойкий зайчик, а не навечно прикованный к постели паралитик. Что тут думать? Раньше парализованные хотя бы изредка задумывались над тем, чтобы уйти из жизни и избавиться от страданий самим, а заодно и близких от них избавить. Теперь же они думают чуть иначе. Уйти бы в Вальдиру. И это совсем не бегство от реалий. Какое уж тут бегство, если родные избавляются от хлопот, а ты оказываешься в мире, где твердо стоишь на ногах и даже можешь заработать себе на жизнь. Поэтому первая моя мысль была об инвалидности. И Бом мою догадку подтвердил коротким кивком. И добавил «все верно». Сочувствую. Поддержал меня и Орб, коротко прикоснувшись к плечу полуорка, а затем бросивший в его кружку еще пару кусков сахара. — Спасибо. Тут уж поделать нечего. Случается в жизни всякое. — Одна проблема, Рос. — Одна большая проблема, связанная с тобой, Рос. На мгновение мне показалось, что Бом почему-то хочет обвинить именно меня в трагедии, случившейся с его старшим братом. Это сказывается усталость. Надо выспаться, наконец. Но засыпать в вальдире я почему-то боюсь. Что за проблема? Начну со страшного финала. Извини, что без особых эмоций, но у меня они уже давно полыхнули, долго полыхали и постепенно притухли. Так, в общем, такое дело. Мой брат с компанией и друзей, а они и мои друзья тоже. Кое-что и кое-где праздновал. Извини, но в детали вдаваться не могу. — У меня к тебе полное доверие, но брат запретил делиться излишними деталями. — Я понимаю, — кивнул я, чувствуя, как деревенеют плечи и руки. — От предчувствия плохого. Сам вид бома. Его поза. Интонация. Появившиеся хриплые глухие нотки в голосе. Что-то прямо нехорошее случилось с его братом и его друзьями. И во время празднования случился пожар, — продолжил Бом. Полыхнуло страшно, и считай со всех сторон. Они к дверям, а двери блокированы наглухо. В общем, <кхем> Полорк потер переносицу, кашлянул. Выбраться им не удалось. А я... я чуть опоздал, хотя мчался изо всех сил. В итоге получилось пожарище с наличием погибших и жестоко искалеченных. В числе выживших и мой брат. С мозгами все в порядке, но внешне все, что касается самостоятельного образа жизни... «Господи — Господи! — закашлялся я. — бомочь мои глубочайшие соболезнования. От всей души и твоему брату с друзьями. У меня в голове затрещал невидимый пожар. Раздались крики боли, испуга. Кто-то звал на помощь. Я почти воочию ощутил едкий запах дыма. — Спасибо. — Не переживай, Рос, мы уже пережили это. Справились. Врачи были лучшие, больница лучшая. Да все было лучше из лучшего, но чудес в реальном мире не случается. Но хотя бы не все они погибли. — Сейчас речь о тебе, Рос. Все дело в том, что мой брат и его друзья были из тех, кто играть любил и играть умел. Все они обладали немалыми игровыми навыками, не совсем обычными умениями и огромнейшим запасом знаний о Вальдире. Я невольно покосился на орбита. Бомб покосился туда же, едва заметно кивнул. Не до такой степени, конечно, но близко. Брат и его команда выполняли задания, считающиеся невозможными и выполняли с успехом, зарабатывая невероятные деньги, получая сумасшедшие фаны, регулярно веселясь в обоих мирах. Они были даже не друзья, они были семьей. И для меня они были семьей. Ясно. Рос. Незадолго до случившегося двум из них приснился огненный дракон, летающий во тьме и обещающий страшные вещи. Я вздрогнул?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 Я заставлю тебя и твоих близких захлебнуться обжигающим огнем в обоих мирах. Они посмеялись, но не забыли. И решили разобраться с этим в ближайшее же время. Мой брат тот еще хмырь, и не удивляйся моим словам, но дураком его не назвать. Он был одним из тех, кто увидел этот сон. — А второй кто? — почему-то вырвалось у меня. — Вторая она мертва. Прости. Забудь, сказал же, мы это пережили. Но не простили. Сон у всех был похожим, но не одинаковым. И в обоих случаях дракон предупреждал отступись. Не мешай мне. Не становись у меня на пути, иначе сожгу и спепелю. Кашлянув, я тихо произнес навеки запомнившиеся слова. Отступись, Росгард, отступись.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 И уж точно он не соврал в том, что не простил. Поймав мой взгляд, Бом криво улыбнулся. В тот день я вытаскивал их из горящего здания, Рос. На мне трещала одежда и волосы, и я задыхался, а с моих красных отожогов рук свисали лохмотья их одежды и клочки слезшей кожи. — Ты продолжай, — тихо попросил я. Буквально чуть ли не за день до пожара дракон появился уже не во сне. Послушно продолжил Бом. Он появился в Вальдире. Явился внезапно. Как мне рассказывали, упал с небес пылающим метеором. Попытался их сжечь. Но вся команда укрылась в старой надежной башне. Дракон не успел добраться до них. Он сделал несколько кругов вокруг и пообещал, что их ждет страшный и мучительный конец. Пообещал, что он выжжет их бессмертные души а затем свечой взмыл в облака и исчез. — Погоди, — невольно рассмеялся я, но в моем смехе не было ничего, даже отдаленно напоминающего веселья. — Ты же не хочешь сказать, что... — Что цифровой дракон из мира Вальдиры явился в реальный мир и сжег к чертям моего брата и друзей? — перебил меня Бом. — Да, хочу. — Бом, слушай. — Но само собой не в буквальном смысле, — рявкнул полуорг. «Я же не дебил какой!» Полиция установила быстро, это был грамотный поджог, причем все было сделано так, чтобы из огненной ловушки не выбрался никто. Камеры наблюдения поблизости показали четверых парней в бейсболках и масках, в перчатках, что выскочили из припарковавшегося пикапа, вытащили несколько канистр и свертков. Это поджог. И устроен он был реальными людьми из плоти и крови. Причем, судя по их умелым действиям по организации и заметанию следов, а также безжалостности, это наемники. Им заплатили. И они подожгли. А они, а не мифический дракон. Но совпадением это быть не может, Росс. Сам посуди. Дракон обещал сжечь, и их сожгли. Выжгли их бессмертные души. Строго по контракту отработали. «Бессмертные души», — повторил я выполнил угрозу, и они не вернулись в Вальдиру. «Даже выжившие», — подтвердил Бом. «Игровые коконы не признали их. Таких. И в физическом, и в психическом плане они изменились слишком сильно. Дракон исполнил свою угрозу». «Кто он?» — задал я прямой вопрос. «Кто эта тварь? Кто управляет драконом? Как вообще могли бесы допустить такое? Я даже не про факт поджога, а про факт угрозы. Как дракон пробрался в мой сон? Бесы, повторил Бом. А кто сказал, что они вообще в курсе, Рос? Они, как и ты, до того, как тебе приснился цифровой кошмар, пребывают в сладком неведении. Кто такой дракон, знаете? Ты, твой брат. Кто-нибудь знает? — Есть сильное подозрение. — Очень сильное. — На конкретного человека? — На конкретную личность. — Ага. Уже хорошо. — Один из персонала? Из бывшего персонала? — Извини, орб, глянул я на отмахнувшегося эльфа, слушавшего рассказ Бома с огромным вниманием. — Кто еще мог заявиться в облике дракона в мой сон? Тут надо иметь доступ к особым рычагам и кнопкам. «Имя есть?» «Я не сказал, что мы подозреваем человека, Рос», — тихо произнес Бом. «Я сказал, мы подозреваем конкретную личность». «Улавливаешь тонкость?» «Личность». Я рассмеялся. «Хорошая шутка, если я правильно понял намек Бома». «Полуорг остался абсолютно серьезен». «Как и Орбит». «Да ладно тебе!» Рос я не шучу, вы? Я подался вперед, вы подозреваете, что заказчиком на убийство, заказчиком, приказавшим сжечь твоего брата и его друзей заживо была цифровая личность? Искусственный интеллект? Более того, игровой искусственный интеллект. Это же да бред! И это противоречит их установкам. Каким установкам? Закона Азимова? «Три закона роботехники?» «Именно. Робот, ну, не совсем тут робот, но суть та же. Искусственный интеллект не может причинить...» «Рос, у них нет этих законов. И они живут не в нашем мире. Они живут в Вальдире. И у целой кучи окружающих нас искусственных цифровых личностей вбиты совсем другие базовые установки». К примеру, если врезал тебе игрок по левой щеке, возьми да сожги его нахрен. Какие законы? Искины убивают игроков пачками каждый день. Причем какими способами? Вплоть до пожирания. Жгут, рубят, рвут на части, полощут в кислоте. — Это да, — признал я. Но все равно звучит бредом. — Имя уже узнать не хочешь? — Хочу. «Настроение испортится», — предупредил Бом. «Говори уже». «Жизнеслав». О, «Черт! Не смеешься больше?» «Серьезно? Жизнеслав? Жизнеслав Мудрый? Величайший жрец богини Ивовы?» «Он самый. Тот, кому ты уже умудрился наступить больно на ногу, изрядно подпортив престиж жрецов Ивовы после побоища в Тишке». — И я же потребовал все сокровища храма! — вспомнил я и снова вздрогнул. — Как там сказал дракон? — Что он сказал? — Вот. — Ты, Росгард, ты посмел перейти мне дорогу, посмел нарушить мои планы, посмел вытащить из небытия утопленного мною, посмел угрожать моим посланцам грабить их. Так и сказал. Оказалось, что я это все говорил вслух, отметил это машинально, но не обратил внимания. Друзья внимательно слушали, а я продолжал развивать тему. Вытащить из небытия, утопленного мною, я вытащил с одна болота Тальника, сына Ивовы. Только он на ум приходит и напрямую связан с Ивовой. Да еще как! Но зачем? Или это Аньрул? Он ведь тоже был утоплен. Бог смерти против богини жизни, и я воскресил древнее зло. Или все же тальник? Черт! Вытащил тальника, — повторил Бом. И я же приказал отдать нам содержимое всего их храма. Мы вынесли все подчистую, — с мстительным удовольствием вздохнул Бом. Я упер даже туалетную бумагу. Да нет, Жизнеслав? Жизнеслав. И он, пылающий дракон? Верно. Мы точно не знаем, но скорее всего это его истинный облик. Да кто он такой? Он? Глянул на меня полуорг. Бог. Скорее всего. Да он же жрец Ивовы. Судя по всему, тут все наоборот. Усмехнулся казначей. Тут Ивова скорее его жрица. Жизнеслав рулит культом твердой рукой. Он главный. Я просто спрошу еще раз, поднял я руки. Просто чтобы окончательно убедиться, что от усталости мне не слышится всякая чертовщина. Пылающий дракон, пообещавший меня убить, действительно может сжечь меня в реальном мире, и этот дракон — это Жизнеслав? Да, и это Жизнеслав. Хм, кивнул я. Есть что-нибудь покрепче кофе? Гномий-самогон? Тут даже гномий-самогон не поможет. Ты не подумай, Рос, слишком много связанных фактов. Дракон появился в их снах после того, как они выполнили одно весьма деликатное, но несколько дурно попахивавшее поручение, связанное с проведением одной нехорошей шутки в главном храме богини Ивовы. Шутка удалась на славу. Было сорвано запланированное торжественное шествие жрецов. «Кстати, недавно похожая ситуация тоже случилась. Мы тут случайно не замешаны?» Пытливо глянул на меня Бом. «Мои руки чисты?» — замотал я головой. «Наверное. Что за ситуация-то?» «Да метнули там тухлое яйцо по процессии. Шуму и вони было невероятно много. И тоже было сорвано торжественное мероприятие». «Тоже Ивова?» Нет, я и вспомнил, только из-за схожести. Шутника, кстати, так и не поймали. Так вот, после этой злой шутки и случился нехороший сон с пылающим драконом. Это и дало нам потом первую зацепку, направление куда копать. Культ Иловы, стремительно набирающий обороты и расширяющийся. Извини, что сумбурно рассказываю, мысли прыгают. — Я тебя понимаю, — заверил я. «Они открывают по два храма в неделю», — буркнул Бом. «По два храма в неделю! В городах уже не по одному, а по три и по четыре храма Ивовы, и они не пустуют. Везде обильное паство, везде усердно молятся, везде щедро жертвуют. И жизнь и слав относятся к имиджу культа Ивовы с огромным вниманием, равно как и к объему сумм, поступающих в храм. А сорванное мероприятие принесло убыток». И Жизнеслав взбесился, обратился в дракона и пообещал уничтожить виновников? Только из-за этого? Хм. Ну, — замялся полуорк. — Кое-что было прихвачено с главного храма. Незапланированный поступок. Кое-что важное, но говорить об этом не могу. — Ладно, черт, в голове все одно не укладывается. — Еще кое-что. Есть сведения, пусть ненадежные, смутные, но выглядящие достоверными. И эти сведения говорят, что Жизнеслав — это цифровой клон реального человека. Клон многого, достигшего в реальном мире человека, что передал Жизнеславу свой характер, харизму, устремление, жесткие принципы, взгляд на мир. Можно сказать, что он передал ему свою душу, а затем скончался. «Да, стало звучать еще бредовей!» — Бом присосался к бочонку с кофе. «Но такие вот сведения. Хочешь — верь, а хочешь — не верь». Я сам о таком не слышал». «А я вот как-то слышал», — задумчиво и тихо произнес я, с огромным трудом сдержавшись и не бросив взгляда на орбита. «Серьезно? Откуда?» «Да, услышал как-то». «Ясно. Источники открывать не хочешь». «А источники надежные? Верить можно?» «Да», — коротко ответил я. «Более чем». «Что еще знаешь по этой теме?» «Надо посоветоваться с источником», — развел я руками. «Информация не моя, мне доверена. Уточню, насколько широко могу раскрывать рот, там и разберемся». «Принято. Но пункт важный, не забудь. Крайне важный, Рос, в том числе и для меня». Лично? «Да», — не стал скрывать Бом. «Более чем». «Ясно». «Считай, что уже поставил свой источник в курс дела», — пообещал я и не соврал ни на грош. «Орбит рядом и все слышит. Кивни он или подай любой другой утвердительный знак, и я тут же расскажу Бому все, что знаю. Но пока не могу сказать и слова. Мне доверена чужая тайна, и эта тайна касается сразу троих человек, целую семью, что сейчас переживает совсем не лучшие времена». Черт, да я сам причастен, и совсем не косвенно к семейным проблемам Орбита, Баронессы и их отца. Изрядно потряс их семейное древо, невольно разрушив ненормальный, но все же чужой, давно сложившийся семейный уклад. И вот почему-то мне упорно чудится, что Орб не настроен говорить про семейные дела. Слишком уж это личное. Это касается не абы кого, а самого святого, что может быть. Мамы. Мне в свое время тайна была доверена как человеку достаточно близкому. Доверена как другу. Спасибо. Кивнул бом и проверив на остроту левый и нижний клык, уточнил. Мне ведь не надо сейчас говорить про опасность, осторожность, про необходимость надежного убежища, крепких друзей и верных охранников. Уловив суть, я покачал головой. Не надо. Дело касается не только тебя. Враг. И давай с этих пор называть его только так, ладно?» «Ого!» — хмыкнул. «Не слишком ли круто? Прямо как в старых романах фэнтези, где имя главного гада боялись произносить вслух. А когда надо было о нем говорить, называли не иначе, как «тот, чье имя под запретом» и прочими похожими способами. Может, не будем сами себя запугивать? «Рос, у нас ситуация как раз такая. Главный гад. И его имя лучше не упоминать в суе». У врага длинные лапы, чуткие уши, зоркие глаза, огненное дыхание, адское слоновье злопамятность, злобная мстительность, огромные связи в обоих мирах, дьявольская харизма, гениальная предприимчивость. А к этому всему еще и невероятных высот интеллект. Я слышал одну историю, в которой на полном серьезе утверждалось, что он, цифровая личность, фантом, появился на экране телека, установленного в зале совещания, и дал несколько советов по спасению одной крупнейшей компании реального мира. Все его советы были использованы, и компания вышла из затяжного финансового пике прямо перед столкновением с банкротством. И свечой взлетела к райским золотым небесам, равно как и ее акции. Причем перед этим враг изучил некоторые документы погибающей компании, просмотрел десяток записанных совещаний и послушал каждого из выступающих там региональных руководителей, и позднее в своем памятном выступлении не забыл указать, от кого из них следует избавиться. Как тебе такая история?» «Бред!» — признался я. «Как он вообще мог туда попасть? Пусть даже виртуально, но в зал совещания крупной компании реального мира!» «Издеваешься?» — фыркнул Бом. «Рос, ты просто не вертишься в этих кругах, да?» «Вообще не рядом даже», — признался я. В наше время немалое количество руководителей и крупных специалистов появляются на совещаниях только на экранах видеоприсутствия. Эра обязательных сборищ, одетых в элегантные дорогущие костюмы властных стариков, уходит в прошлое. И уходит быстро. Руководители молодеют и все чаще одеваются не в костюмы, а в шорты и футболки, причем изрядно потасканные. Появление на экране облаченного в белый балахон харизматичного мужика говорящего дела — поверь, всем плевать, кто он такой и откуда, если его рекомендовали и уж точно всем плевать, во что он одет. А рекомендация? Держатель немалого числа акций компании об этом позаботился и заставил всех слушать приглашенного специалиста. И плевать, что за его головой не дипломами и совместными фотографиями с сильными мира сего стена, а цветочная поляна с игривыми девами в полупрозрачных одеяниях. Это я к слову. Ага. Ты ведь видел выступление врага? О, да. Тот и оно. Ему бы суметь сказать первых 20-30 слов, а там уже все сами захотят услышать продолжение и слушать будут с широко открытыми ртами и кошельками. Слышу зависть в твоем голосе. Честно ответить, что я к нему испытываю. Ну, завистливую ненависть, если такая бывает. У него полно качеств и талантов, которыми бы я хотел обладать. Его ведь на самом деле нет. Он миф, фантом, а я реальный человек из плоти и крови. Но я безнадежно отстаю. И не на пару шагов, а на пару стадионных кругов. Я еще раз прямым текстом скажу. Против тебя на боксерский ринг вышел не просто жрец в балахоне, заправленном в спортивные трусы. Тебе предстоит драка с умнейшим человеком. И ничьей тут не светит. Человеком, хмыкнул я. Оговорился, да, и... Бом махнул ручищей. В наше время уже хрен разберешь, кто реальный. Люди вроде нас, уже прямо живущие в Вальдире, лежат цифровые личности, считающие себя поумнее других. Вчера вот услышал, один из бывших игровых друзей развелся с женой настоящей, из-за жены игровой. Мотивировал следующим. Я, мол, цифровую жену вижу в 10 раз чаще, чем реальную. Да и личная жизнь с цифровой женой куда более насыщена. О. О сказал я, увидев высветившееся перед глазами сообщение, оповещающее, что игровая система надежно привязалась к недавно вставшей на швартовку Черной Королеве, а заодно и пометила наконец-то всех пассажиров и членов команды, находящихся на борту. Соответственно, можно смело покидать Вальдиру и не переживать, что по возвращении окажешься не на флагмане. Вообще, мы планировали отправиться в реальный мир позднее, но баронесса внесла свои поправки и поставила флагман на долгую стоянку. Это время мы используем для отдыха. «Выходим», — глянул я на орбита. «Сейчас и кирею выпну в Реал. Буду кормить вас яичницей». Эльф кивнул, потянулся и застыл в этой странной позе с вытаращенными глазами и согнутыми над головой руками. Вот не мог не учудить чего-нибудь. «Кормить вас яичницей?» — повторил полуорг. «У меня сложная житейская ситуация», — вздохнул я. — Спасибо вам. И не переживай, я умею о себе позаботиться. И о близких. — Так, стой. — Сижу. — Вот и сиди. — Ага. Чего? — Я правильно понял из ваших многочисленных оговорок и шуточек, услышанных за последнюю неделю? Ты под одной крышей с Киреей и Орбитом? — Все верно, — кивнул я. — Гуд. — Берлога тайная? — Уже не особо. В гостях была черная баронесса с помощниками, помнишь? Заключение дорогущего контракта, сделавшего меня миллионером. — А, тот контракт, что сделал тебя миллионером-лопухом и доказал, что черная баронесса не потеряла хватку, — согласился полуорг. — Помню, помню. — Эй! — Так я к чему? — Свободный угол найдется на вашей глубоко нырнувшей в цифру подводной лодке. — Ась? — На этот раз я не опоздаю, случись что ужасное! — жестко произнес Плорг, и в его потемневших глазах больше не было привычной хитроватой усмешки. — Это многоквартирный дом? У вас целый этаж или отдельный особняк? Мне лишь бы кокон свой впихнуть и к сети его подрубить. Прибуду я тайно, как черный ниндзя. — Я могу позаботиться о безопасности, — повторил я и тут же добавил. — Я не против, приезжай. Буду рад познакомиться в реале. Но приезжай просто как друг, а не как охранник. Сделать тебе предельно честное признание? Если не в любви, то, конечно. Если по вашей душе придут, я хочу быть там, чтобы первым схватить за глотку того, кто плеснет керосину под твою дверь. Хочу быть тем, кто заставит того ублюдка выпить весь керосин из принесенной канистры. А затем я чиркну охотничью спичку и заброшу ее в его воющую, булькающую пасть. «Посадят ведь?» — после короткой паузы сказал я. «Посадят», — согласился Бом. «Но если с отправкой в мою страну и нашу тюрьмой, то там давно в каждой камере разрешается ставить личные игровые коконы. Так что даже видеться не перестанем». «Приезжай», — повторил я. «Скину тебе электронный адрес. Как возьмешь билет до Москвы, пиши. Попрошу тебя встретить и доставить». «Спасибо». Это. «А тех, твоих друзей, что пострадали в прошлый раз, их охранять не надо? Брат, понятно, он в посольстве Вальдиры, а остальные?» «Они там же, в посольстве Вальдиры, остальные на кладбище. Охранять мне некого, живу один с недавних пор. Давно хотел напроситься в гости, да боялся, что вот-вот навлеку на себя гнев врага. И не хотел навлекать его гнев и на тебя, а тут ты и сам постарался». Так что мои руки чисты, в случае твоей безвременной кончины меня не будет глодать чувство вины. Вот спасибо. Пакуйся и выдвигайся. Предупрежу сразу, мне придется обсудить эту ситуацию с несколькими людьми. Они должны знать, чего ожидать, и я просто не могу им сказать что-то вроде «Знаете, может быть, завтра сюда наведаются четыре парня в масках и с канистрами, полными керосина». Так вот, они хотят сжечь нас заживо. Просто хочу, чтобы вы были в курсе». «Это понятно». Если прибудешь быстро, примешь участие в обсуждении. Я потороплюсь. Еще вопрос. С чего ты уверен, что те, кто придет по нашей душе, если придет, будут именно те четыре парня со спичками? Он дракон, — без малейших раздумий ответил Бом. Его сущность, его душа драконьи. Он химера, понимаешь? Существо с драконьим сердцем и человечьим мозгом. Если верить отысканным нам отголоскам прошлого, тот умерший человек, что передал свой характер и таланты цифровой личности, настоял, чтобы этой личностью был могучий огненный дракон, а не человек. Вот и родился враг. И он просто обожает использовать пламя для решения любых проблем. Как сказал в свое время Аль Капоне, добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом. Жизнеслав? О, ты сказал его имя? Да самому противно утаивать! буркнул Бом, усаживаясь поудобней. Жизнеслав мог бы перефразировать это выражение так: Добрым словом и напалмам можно добиться большего, чем одним добрым словом. Я искренне верю и надеюсь, что по твою душу не явятся убийцы. Но если они все же явятся, и там буду я, пусть это будет четверка упырей с керосином. Такая вот маленькая детская мечта. Мне много не надо. Уголок в твоей квартире, пачка спичек. Острая мачете, надежда на приход кровавых убийц и дружеские вечера с морем хорошего вина и отличных шуток. Всегда мечтал о таком соседе, — с чувством произнес я. Мечтам свойственно сбываться, так что решено, собираю вещи. Еще что-нибудь спросишь? Да, на этот раз точно последнее. Они, ты понял, о ком я, тоже хотят отыскать упырей с керосином? Бом зло рыкнул, махнул рукой. Считают их просто исполнителями, контрактниками, не стоящими времени на их отыскание. И во всем винят врага, чертового жизни слава. А я считаю, каждый в ответе за свои дела. Мне хоть миллион заплати, хоть два, я людей заживо сжигать не пойду. И просто работы это не назову. И я уверен, каждый из них все равно мечтает отомстить. Кто-то меньше, кто-то больше. Но все хотят наказать тех, кто причинил им столько горя. И плевать, что они просто платные исполнители. Просто они цивилизованные. И поэтому стесняются показывать кровожадность. А я нет. Но ты не переживай. У тебя дома кровью и керосином ковры пачкать не стану. Все сделаю за порогом. Всегда считал тебя душевным парнем. А то. До встречи через пять часов, босс. До встречи. Выспись. Полуорг застыл. Вскоре медленно стайл. Чуть посидев, слепо глядя на один из многочисленных экранов, я встал и пошел к Кире. Пора отправлять ее в Реал. А следом и самому отправляться. Сначала еда и сон, а затем не слишком приятный разговор. Идти пришлось опять же мимо экранов, и каждый из них показывал безумное оживление. Рабочие спешно латали огромный флагман, пытаясь сделать невозможное, за ничтожный срок подготовить корабль к долгому опаснейшему переходу. Черная баронесса уж точно понимала, что у корабелов и оружейников не получится, и поэтому на большей части экранов были видны бесконечные ряды тяжело нагруженных лодок и канатные дороги с грузами. Баронесса спешно до отказа забивала трюмы флагмана строительными материалами и боеприпасами. Мы продолжим ремонтироваться в пути. И снова этот вопрос. Успеем ли? Впереди короткий переход, а затем мы войдем в доселе никем неизведанные воды подземного моря и никто толком не знает, чего там ожидать. Самый сведущий об этом этапе пути — игрок Ахилот Бульквариус, амбициозная личность с немалыми возможностями и знаниями. И мне внезапно стало интересно, а не снятся ли и ему парящие во тьме и угрожающие смертью огненные драконы. Вдруг и он умудрился каким-то образом наступить на едва виднеющийся из-под белоснежного греческого балахона драконий хвост врага, и привлек его злое внимание к своей предприимчивой персоне. И не ответит ли он мне, если спросить его напрямую? Но как спросить? Не снятся ли тебе драконы, дружище? Дракон обещал испепелить твою душу, да? Да уж, вопрос деликатный.